Глава одиннадцатая Гуппи не почувствовал ни радости, ни облегчения, когда увидел прямо перед собой разодранную выстрелами филенку тяжелой деревянной двери, к которой они с таким отчаянием прорывались. Он вообще уже не чувствовал ничего, кроме безумной усталости и жуткого отвращения ко всему, к себе в том числе, потому что с ног до головы был перемазан гнилой кровью, слизью и нечистотами живых мертвецов и, должно быть, внешне тоже здорово на них смахивал. Муха последним перевалил через порог. Вервольф от живота четырежды выстрелил в прощих следом за ним зомби. «Давай!» Губи попытался прихлопнуть дверь, но несколько мертвяков успели проснуть в сужающийся створ руки. «Вот же погонь!» Рикошет выхватил мачете и, как заправский фермер сорняки, принялся обрубать конечности со скрюченными пальцами. Вервольф перезарядил дробовик, и вовремя. Из коридора тянущегося в левое крыло здания выползли трое мертвяков. Грешник прицельно и без удовольствия расстрелял их, как мишени в тире. Как только дверь встала на предназначенное ей место, вояки привалили ее большим тяжелым шкафом для документов. Затем подточили разодранный с торчащими пружинами диван. Баррикада вышла не слишком надежная, но и мертвяки особым упорством не отличались. Потолкав дверь и убедившись, что она заперта, зомби переместились к окнам. Видимо, для них важен был визуальный контакт с потенциальной добычей. Ну и рожи. Муха с отвращением плюнула в обезображенные, похожие на хэллоуинские маски лица зомби, толпящихся под окном и просовывающих гнилые руки сквозь прутья решетки. «Ага!» – согласился Вервольф и, вытянув руку с дробовиком, нажал на курок. Мертвяк, которому за рядом картечи снесло пол черепа, в ответ недовольно заворчал. «Не пали по пусту», — осадил грешника Гуппи. Настрелялись уже досыта. Скоро каждый патрон считать придётся. «Не напрягайся, Гуппи!» — уверенно поднял руку рикошет. «Как только из города выберемся, будут боеприпасы». «Если выберемся», — уточнил сталкер. «Зачем мы вообще в этот город полезли? Неужели нельзя было обойти?» Покачал головой Вервольф. «Обойти не получилось бы. С одной стороны, топи непролазные, синюхой заросшие. Туда даже болотный доктор не ходит и никому не советует. А дальше за топями отряд химзащиты стоит. Вот их!» Грешник кивнул на американцев. «Это тебе не русские и не украинцы. Это, понимаешь ли, блок НАТО!» Они закурить не спрашивают, потому что им за место сигарет жвачку антиникотиновую выдают. Я так разумею, они потому и злые, что им соображение политкорректности курить не позволяют. И нервные. Чуть чего, сразу полят. Запрет на курение в войсках не имеет никакого отношения к политкорректности. Заметил Гитц. Он продиктован исключительно заботой о здоровье личного состава. Точно. Кивнул Вервольф. «Это я оговорился. Из соображения политкорректности вас в армию кривых, хромых и гомиков брать стали». «Если человек желает служить своей стране, то его физические особенности или сексуальная ориентация не могут стать в этом препятствием». «Ага», — усмехнулся грешник. «Будем крепить обороноспособность за счет пидоров и коллег». «Ты говоришь о том, чего не понимаешь», — решил положить конец бессмысленной дискуссии американец. Это точно. Кивнул Вервольф. «Пидоры, это не по моей части!» «Господи, да о чём вы говорите?» Возмущённо сплеснул руками Гуппи. «О пидорах?» Ответил Вервольф. «Я спросил, почему нельзя было город обойти, если знали, что тут снайперы на каждой крыше и зомби обезумевшие? Ну ладно, с одной стороны болото синюшное, а с другой?» «С другой? Территория, контролируемая грехом!» Ответил Вервольф. «И там-то уж точно, можешь мне поверить, для нас уже могила выроты». «Для тебя», — уточнил Гуппи. «Для меня», — не стал спорить грешник. «Для моего невинно убиенного дружка Сала. И для того, у кого в башке...» — Вервольф пальцем постучал по каске Гуппи. «План подземных ходов под четвертым энергоблоком. Я внятно объясняю». Вполне недовольно буркнул Гупи. Билл Гейтс сел на пол и стал разбирать снайперскую винтовку. Делал он это аккуратно, протирал каждую деталь специальной салфеткой с антистатиком, а затем заворачивал в мягкую фланельку. «Думаешь, больше не понадобится?» – спросил Рикошет. «Думаю, надо потропиться, если мы хотим до рассвета выбраться из города», – ответил Гейтс. Не совсем то, что рассчитывал услышать Рикошет, но в целом верно. Муха присел на курточки возле окна и наклонил голову, пытаясь увидеть небо. «Вроде бы светать начинает. Иди отсюда!» Отмахнулся он от потянувшегося к нему зомби. «Нет, рано ещё!» — покачал головой Вервольф. «На всё равно надо идти!» «Куда?» — устало посмотрел на него Гупи. «Туда!» — махнул рукой в конец коридора грешник. «Пошли!» Опёршись на автомат, Гупи поднялся на ноги. «Помыться бы неплохо!» Как бы, между прочим, заметил Шрек. «Ага!» — криво усмехнулся Рикошет. «А ещё зубы почистить и бельишко постирать! Насчёт помыться не знаю, а одежду новую достанем!» Уверенно пообещал рикошет. «Где ж ты всё это достать собираешься?» Поинтересовался Гупи. «И оружие, и одежду!» «Неподалёку от ржавого леса есть схрон нашего клана!» Объяснил моноличик. «Выходит, своих обворовывать собрался!» Сделал вывод Гупи. «Почему обворовывать?» Рикошет ничуть не обиделся на нелицеприятные замечания сталкера. «Схрон для того и существует, чтобы каждый, кто о нём знает, мог в случае необходимости воспользоваться». «Каждый, кто принадлежит к клану», — уточнил Гуппи. «А ты, как я понимаю, ничего ты не понимаешь», — резко оборвал его моноличик. Гуппи спорить не стал, тем более, что и тема была ему неинтересна. Стены коридора в былые времена были облицованы дубовыми панелями, Пол выслан паркетом и наверняка прикрыт ковровой дорожкой. Сейчас обо всей этой роскоши напоминали лишь отдельные паркетные доски, намертво прилипшие к полу, так что с ними не стали связываться те, что выдрали остальные. А вот большие кабинетные двери по обе стороны коридора почти все были на местах, только дермантин с них ободрали. В кабинетах осталось что-то из старой мебели, в основном непригодное для дальнейшего использования. Шкафы с оторванными дверцами, колченогие стулья, большие двухтумбовые столы с вылыманными столешницами. В одном из кабинетов на стене даже сохранился портрет последнего генсека в золочёной рамке. Только на лбу у него кто-то написал чёрным маркером неприличное слово. В другом кабинете на полу, привалившись спинами к батареям, сидели два зомби. Оба настолько прогнили, что, увидев людей, даже подняться на ноги не смогли. Лишь зашипели и хищно потянули к нему руки. «Если бы я стал зомби, то покончил бы с собой», – сказал, глядя на парочку муха. «Если бы ты стал зомби, то не понимал бы, что с тобой происходит». Ответ прозвучал из дальнего угла кабинета, прикрытого импровизированной ширмой из двух гардеробных дверей. Все разом схватились за оружие, но почему-то никто не выстрелил. Хотя это было бы самым разумным решением – выпустить очередь из автомата, которая прошила бы насквозь тонкие деревянные дверцы, а заодно и того, кто за ними прятался. «Ну что?» – непонятно, к кому обращаясь, шепотом спросил муха и облизнул кончиком языка пересохшие губы. Ширма из дверок с грохотом упала на пол. Взглядом людей предстал стол, на краю которого сидел, низко опустив голову и опираясь руками о край столешницы, некто в долгополом плаще с широким капюшоном, за краями которого не видно было лица. «Руки подними!» – предложил незнакомцу Вервольф. Из-под капюшона донёсся звук, похожий на приглушённый смешок. Незнакомец выпростал из-под плаща и поднял правую руку. Другое! «Другую не могу. Болит». «Ранен?» — спросила сердобольная муха. «Нет, просто болит». «А может, у тебя там пистолет?» Маска инфровизора помешала рикошету изобразить классический недоверчивый прищур. «Может быть», — ответил незнакомец. «Хочешь проверить?» «Муха! А почему я?» «Потому что отмычки кончились!» Рикошет, как всегда, нашёл правильный ответ. «Так что ж, я теперь вместо отмычки!» «А чего его обыскивать? Давайте просто перестрелим!» Предложил грешник. «Он не свободы!» Сказал Гуппи. «Ну и что?» «А то, что я знаю, как выбраться из города!» Прозвучало из-под капюшона. Незнакомец поднял голову, но лица его всё равно не было видно. Только тёмный провал под капюшоном. «Давай начнём с того, кто ты такой!» «Я журналист». «Какой еще журналист?» – удивился Гейтс. «Тот самый журналист?» – не менее удивленно переспросил Гупи. История журналисте была одним из устоявшихся мифов Зоны. Мифов, которые в основе своей имели реальную подоплеку. Такие, например, как история о болотном докторе, которого не трогает ни одна тварь. Или о сталкере Семецком, сумевшем добраться до монолита и получившем бессмертие в обмен на согласие умирать по нескольку раз на дню. «Ну да», – кивнул незнакомец, назвавшийся журналистом. «Тот самый». О журналисте рассказывали разное, хотя начинались все истории одинаково. Молодой парень, журналист, пробрался в зону, чтобы сделать серию сенсационных репортажей. История дальнейшей его судьбе сплеталась из слухов и домыслов. Кто-то рассказывал, что журналист добрался до Монолита, по одной из версий, в компании с Семецким, после чего превратился в полупризрачное существо, обреченное вечно скитаться по зоне. Другие слышали, что журналист попал под некое излучение, превратившее его в невиданного мутанта. Третьи были уверены, что журналист этот стал самым удачливым сталкером в истории «Зоны», отыскавшим переход, который позволяет ему перемещаться между мирами. В общем, говорили разное, но все рассказчики сходились в одном – «Несмотря на то, что журналист обладает некими мистическими сверхспособностями, он, по сути своей, остался человеком, а значит, ему можно доверять». «Чем докажешь?» – спросил Рикошет. «Хочешь, журналистское удостоверение покажу?» «Что ты тут делаешь?» «Тоже, что и вы». «Мы от мертвяков прячемся». «Ну, так». «А эти двое?» – муха стволом ткнул в ни на что негодных зомби. «Эти?» Журналист посмотрел на парочку полузгнивших трупов. Эти, чтобы не скучно было. Все ж ни одному сидеть. Как ты тут оказался? Пришел. Давно? Какая разница? И куда теперь? Вместе с вами. А ты знаешь, куда мы направляемся? Конечно. Откуда? Слухами зона полнится. Кто проболтался? Да какая теперь разница? Ты не отвечаешь на вопросы. Потому что ты не умеешь их задавать. Рикошет издал странный звук, что-то вроде всхлипа, не разродившегося смешка или подавленного зевка: Нам компаньон не нужен! Уверен. Монолитчик сделал жест рукой, приглашая всех желающих продолжить разговор с журналистом, а он свое слово уже сказал: Ты действительно знаешь, как выбраться из города? спросил Гупи. Я ведь сюда пришел, значит, знаю, как вернуться обратно. Мы тоже пришли. — вставил Муха. — Да, но не с той стороны. — Ты хочешь сказать, что пришёл со стороны Припяти? — Именно. Я знаю расстановку снайперов и смогу провести вас так, чтобы не попасть под огонь. — А зомби? — Зомби успокоятся и займутся своими обычными делами ровно через тридцать две минуты. — С чего бы вдруг? — перестанет работать одна из установок дятла в ржавом лицо. Почему мы не чувствуем воздействия радара? — «Во-первых, зомби более восприимчивы к психотропному воздействию. Во-вторых, их обрабатывают на специальные, выбранные для этого чистоте. Вы ощутите на себе его воздействие, когда окажетесь в ржавом лесу. Я ведь не ошибся? Вы собираетесь идти к припяти через ржавый лес?» «Мне кажется, ты слишком много знаешь!» Недовольно буркнул Рикошет. «Во многом знании много печали». «То-то я смотрю, ты такой грустный!» «Так я иду с вами». «Я уже сказал нет!» «Что ж...» Журналист положил руку на колено и опустил покрытую капюшоном голову. «Ты думаешь, мы без тебя не выберемся из города?» С вызовом вскинул подбородок рикошет. Выберетесь. Не поднимая головы, ответил журналист. «Может быть, но через ржавый лес не пройдете, и защитный шлем вам не поможет. Мог бы помочь, если с умом им воспользоваться!» «Ну, вы ведь и сами всё знаете, чужие советы слушать не хотите». «Ну, почему же не послушать?» — усмехнулся Рикошет. «Я жили совет бесплатный?» «Это раньше тут была страна советов», — перебил сталкера журналист. «А теперь всё только за наличный расчёт». «И чего же ты хочешь?» «Ты что, совсем тупой? Я же ясно сказал, что иду вместе с вами». «Куда именно?» — спросил Рикошет, полагая, что сделал очень умный ход. «Всё». Безнадёжно махнул рукой журналист. «Разговор окончен». «Надо взять его». Реплика Гупи не была адресована кому-то персонально. И уж точно не Рикошету. Это была только мысль, высказанная вслух. Но её тут же подхватил Муха. «Конечно, давайте возьмём». Этот уже обращался непосредственно к своему приятелю по клану. «Эх!» Рикошет сделал в высшей степени неопределённый жест рукой. Ясно было, что он уже готов согласиться на предложение журналиста. Да какое там, он готов был с самого начала. Но такая уж натура у рикошета, его непременно приходилось уговаривать, а то и упрашивать сделать то, что ему и самому было нужно. Гупи давно уже понял, как следует вести себя с монолитчиком. Но сейчас он не собирался его уговаривать. Зачем? Гупи был уверен, что это поход в никуда что все они уже обречены, и пойдёт с ними журналист или нет, дело не меняло. Назад никто не вернётся. «Так что конкретно ты можешь предложить?» Лениво, вроде как с неохотой и без особого интереса спросил у журналиста Рикошет. «Принцип действия шлема, который вы собираетесь использовать, чтобы добраться до радара и отключить его, основан, насколько мне известно, на нейтрализации какого-то одного типа излучения». Дятел в ржавом лесу работает на нескольких режимах попеременно. Обычно 2, три, а то и четыре типа пси-излучения накладываются друг на друга. Одновременное воздействие нескольких типов излучения выведет из строя систему автонастройки шлема. И всё. Журналист поднёс собранный в щепоть пальцы к виску и резко раскинул их веером. Однако существуют непродолжительные периоды, когда дятел работает только в одном диапазоне. Или вообще молчит? Впрочем, молчит он недолго, 2-3 минуты. За это время не успеешь даже добежать до него. По моим прикидкам, для того, чтобы добраться до дятла и отключить его, требуется около 15 минут. Если, конечно, не возникнет никаких форс-мажоров. Для этого можно воспользоваться вашим замечательным шлемом и окном, когда дятел работает в одном узкополосном режиме. Такие окна возникают 2-3 раза в сутки и длятся от 10 до 23 минут. «Откуда ты это знаешь?» – спросил недоверчиво рикошет. «Я журналист», – простой, но исчерпывающий ответ. «А что, если ты хочешь заманить нас в ловушку?» «Зачем?» – усмехнулся журналист. «Вы сами в неё забрались. Осталось только крышку прихлопнуть». «А ты?» «А я пытаюсь вас оттуда вытащить». Журналист неожиданно спрыгнул со стола, выпрямил спину и оказался почти на полголовы выше Шрека, самого высокого в группе. И это не считая капюшона, который ещё добавлял ему роста. «Ладно, пошли, зомби уже успокоились». Он прошёл мимо рикошета, жестом руки попросил по странице занявшего дверной проём Гейтса и вышел в коридор. Гупи глянул на зомби, сидевших возле батареи. Они и правда перестали дёргаться и выглядели точно, как мертвецы, которых какой-то кретин откопал и ради шутки приволок в дом. «Я пойду с ним». — сказал Гупи и направился следом за журналистом. «Ну, а вы чего застыли?» — посмотрел на остальных рикошет. «Давайте, живее! Время не ждёт!»